Глава третья. Последний оплот. Трерк вышел из портала посреди одной из спален во дворце герцога Намфора, в раконе и увидел, что число ожидающих его возвращения людей увеличилось. Граф Рейнер в сопровождении лорда Пелланга по-прежнему находился подле лежащего в просторной резной кровати сына. Однако помимо придворного чародея герцога Намфора, в помещении находился сам герцог, король Авлей Дамилунг, и оба аулийских синих мага. Глаза Рейна рассмотрелись надеждой, остальные сохраняли исключительно вежливое и приветливое выражение, но вибрации пронизывающих мироздание магических потоков выдавали охватившее их любопытство. «Произошло нечто экстренное», — поинтересовался шаман, окидывая взглядом вновь прибывших. «К счастью, нет, ваше высочество!» Герцог Нафор улыбнулся. — Мы э, случайным образом узнали о том, что вы отправляетесь за белым магом и не смогли побороть желание лично приветствовать его на авлийской земле. — И потому явились сюда сообща. Король Дамилунг поддержал улыбку брата. Долгие месяцы многострадальной Авлии довелось испытывать лишь горечь потерь и сердечную боль о лучших сынах королевства, павших в сражениях. С вашим появлением пред страной засиял луч надежды, и пропускать подобные редчайшие минуты радости не в наших силах. Признаюсь, с нами увязалось великое множество желающих, и мне пришлось применить всю твердость королевской власти, дабы свести к минимуму их количество. Прошу не счесть мой вопрос бестактным, однако успешно ли прошел ваш вояж? В здравии или белый маг? В полном. Трерк указал на появляющийся из портала Айлани. Хотя ее не мешает покормить. В последнее время принцесса несколько переусердствовала с диетой в неустанных заботах о фигуре. Девчонка, невольно оглядывающая незнакомое помещение, услышала его фразу и опешила, мгновенно исполняясь смущением. Она сделала шаг в его сторону, позволяя выйти из портала следующему за ней в Акрицу и выполнила церемониальный реверанс. — Ваше Величество! — Айлани склонила голову пред королем, как того требовал этикет. — Знакомься! — объявил Трэрк, по очереди представляя присутствующих. — Король Авлий Дамилунг, его брат герцог Намфор, верховный маг Авлий Валтонор, его брат Хейконор, волшебник синего ранга. — Это мой давний друг граф Рейнер, рыцарь по праву королевства мерги и его доверенное лицо лорд Пелланг, желтый чародей. Уважаемые милорды, перед вами айлани Белый Мак, Принцесса и Верховный Волшебник редонии Ридонии. Подлинею Сударь Тим, представитель одного из торговых родов в Акри. И с ним всех нас ожидает отдельная беседа. За сим прошу считать формальности улаженными и позволить целителю осмотреть пациента, ибо Белый Мак — суть единственная надежда графа Рейнора, как всем здесь собравшимся хорошо известно. У Айлани расширились глаза от столь неприкрытого пренебрежения королевским этикетом. Но, опреки ее опасения все присутствующие отнеслись к всему обстоятельству не только с пониманием, но и с юмором. Один из близнецов-чародеев состроил убитую горем рожицу и едва слышно прошептал другому. «Я же говорил, что нас выгонят!» Все торопливо спрятали улыбки. «Мы весьма рады принимать в вавлии белого мага!» Король Дамилунг сделал лицо, подобающее собранию монарших особ. «Особенно столь юного и столь обворожительного. Однако же не будем мешать целительству, ибо занятие с сие требует концентрации. Великий Калорн, да будет слава о деяниях его жить вечно, весьма не любил, когда его отвлекали во время плетения лечебных заклятий. Посему мы покидаем помещение немедленно». «Но прежде я хочу пригласить вас, прекрасная принцесса, посетить торжественный королевский ужин, который я даю сегодня вечером в честь заключения союза между Авлией и союзом морских кланов. Все мы искренне надеемся, что сокровища парна, белый маг, не откажет нам в подобной малости». Дамилунку мог, взирая на Элони вопросительным взглядом, и она особлюла королевский этикет, выполняя реверанс перед монархом другого королевства. «Как все это не вовремя? В Арзане царит смятение, нехватка провианта, только что прибыл морской караван, столько забот, а тут ужин!» «Ваше предложение делает мне честь, Ваше Величество!» — уклончиво ответила девушка королю Авлии и бросила на Трерго неуверенный взгляд. «Признаюсь, я не ожидала получить его». «Принцесса принимает приглашение», — сообщил за нее шаман. «Трапеза ей сейчас не помешает» все вновь попрятали улыбки и немедленно вышли вон. Потрясенная, столь внезапно навалившимися на нее неожиданностями, Айлане окончательно смутилась и поспешила к больному. Стоявший у его изголовья дворянин в воинских одеждах был единственным, помимо Трерга, кто не улыбался и сохранял тревожное выражение лица. При приближении принцессы он выхватил рыцарский меч, оперся на него и преклонил голову перед особой королевской крови, как подобает рыцарю по праву. Исполнив поклон, граф Рейнер перевел взгляд на безжизненное тело сына, и в голосе его едва заметно зазвучали нотки невыносимой боли. — Это мой сын, ваше высочество! — негромко произнес он. — Виконт, Рейнер! Его сразили заклятием в сражении, и с тех пор он пребывает в бесконечной литургии, и никто не в силах разбудить его, даже синие маги Авлии если я могу чем нибудь помочь вам можете граф ответствовала айлани отойдите в сторону мне необходимо немного пространства она прошептала заклинание и у ее головы вспыхнул белый шарик око целителя рейнар поспешно отошел от кровати и трерк мысленно улыбнулся девчонка молодец быстро справилась с растерянностью хотя для нее подобный сюрприз наверняка был весьма болезнен Внезапно оказаться предвызшими лицами другого государства запачканной портовой пылью и брызгами морской воды, да еще с заплаканным лицом. К тому же ее пошатывает, она изрядно утомлена, похоже не ела пару суток, да и целительство во время морского сражения не прошло даром. Хотя в этом крылось нечто несколько странное, ее волшебный врачебный потенциал огромен, она не должна была обессилить до подобного состояния. С этим стоит разобраться при случае, сейчас нет времени. Но едва оказавшись возле пациента, девчонка быстро забыла об усталости, смущении и формальностях никчемных человеческих условностей. И сразу же занялась делом. С каждым разом она нравилась ему все больше. И он отметил, что приглашение короля Авлии явилось весьма кстати. Можно будет понаблюдать за ней в течение ужина. Тем временем девчонка закрыла глаза. И несколько мгновений стояла неподвижно, разглядывая больного через око целителя магическим взором. Потом, не глядя, достала из висящего на поясе мешочка немного магического порошка, произнесла короткое заклинание и развеяла порошок над пациентом. Призрачная звезь вспыхнула теплым белым светом, впитываясь в неподвижное тело, и Айлани открыла глаза. Она взглянула на больного и сделала шаг назад. «Все», — произнесла девчонка. «Вы можете разбудить его, граф. Теперь он спит обычным сном». Рейнар, недоверчиво глядя на нее, торопливо устремился к кровати и осторожно положил руку сыну на плечо. Он не сильно потряс его и тихим голосом призвал проснуться. Молодой человек открыл глаза, и граф вздрогнул от неожиданности. Два удара сердца он потрясенно смотрел на сына, не в силах вымолвить ни слова, после чего схватил его за руку и крепко сжал сын мой ты рейнар задохнулся от волнения ты видишь меня ты узнаешь меня конечно узнаю отец сонно удивился молодой человек почему я не должен узнать тебя он огляделся где это мы я не узнаю это место это столичная больница он потер глаза рукой и вспомнил последнее что видели его глаза в раковом бою поразил артис непобедимо этих магов «Кто-то из них все же достал меня молний Отец, чем закончилось сражение? Мы победили!» Граф Рейнар молчал, потеряв дар речи от счастья, и лишь смотрел на сына исполненным великой радостью взглядом. Трерк подошел к Айлани, взял ее за локоть и увлек за собой к выходу из спальни. «Пойдем», — изрюкон — «сейчас уместнее оставить их без посторонних ушей. Им есть что обсудить в узком кругу». Шаман с махом руки погасил портал. Кивну сударю Тиму, и они покинули помещение, выходя в просторную залу. Там их ожидали король Дамилун с приближенными, коих стало едва ли не в пятеро больше, и не менее двух десятков дворцовых слуг, замерших в ожидании указаний, а также громк неотразимый удар и крырт широкая ладонь, чьи могучие фигуры возвышали среди людей подобно сторожевым башням, вознесшимся над городскими домами. Негромко ведущаяся беседа сейчас же смолкла и взгляды устремились на белого мага. «Баронесса, будьте любезны, окажите ее величеству, принцесса Элани, всю необходимую помощь в приготовлениях к вечернему торжеству!» Немедленно повелел Дамилун к ближайшей из придворных дам. Несколько фрейлин рассыпались в реверанцах, увели девчонку в глубь дворца, и он посмотрел на Терерга. «Как прошло исцеление, друг мой!» «Успешно!» — ответил шаман. «Ее целительский потенциал очень велик!» В свое время даже эльфы прониклись уважением и удивлением. Он усмехнулся. «Да так сильно, что настойчиво предлагали ей остаться жить в Валерии Абили навсегда, или хотя бы до тех пор, пока в Африке все само собой не образуется. Впрочем, сие уважение не помешало им отказать ей в просьбе о военной помощи». «Они отказали всем», — произнес Волтонор. «Многие обратились к ним за помощью». Насколько мне известно, о военном союзе детей-боков не просил лишь Эманор. Но теперь понятно, почему. «У Эманора союз с другими детьми-боков», богов иронически фыркнул Трерк. «И оставшись без некроманта, он не сидит сложа руки. По крайней мере, пираты подвластны ему до сих пор. Об этом лучше поговорить прямо сейчас. Сударь Тим поведает нам подробности». Спустя полчаса в рыцарской зале герцогского дворца был собран военный совет на котором первое слово было предоставлено вакрийскому купцу и белому магу. Пока те рассказывали о положении вещей, сложившемся на морских просторах и ридонийском побережье, Трерк разглядывал своих новых соратников, обмениваясь сидящими по обе руки от него орками тихими, почти беззвучными фразами. Авлию удалось спасти от гибели едва ли не в последний миг сражения за Ракану, ключевой город авлийцев в центральной части королевства. Когда первый десяток Ордских Лавин прошел открытым трергом-порталом, шаман еще чувствовал вибрации потоков боевой магии, исходящих от укрепившегося в башне синего мага. Но когда передовое войско Орды полностью оказалось на Авлейской земле, присутствие синего чародея среди пронизывающих мироздания энергии почти не ощущалось. Стало ясно, что он либо при смерти, либо погибнет очень скоро, и пришлось пустить Орду в вскачь, дабы не опоздать. К счастью, в тот день Редгард Кровавый был в хорошем настроении и желал увидеть доблесть детей своих, пристающую в кровопролитной битве. Орда успела и вступила в сражение. Ворота раканы уже были разбиты, гзирды ворвались в город, и отчаянная схватка кипела на крепостных стенах и улицах, когда орки вышли на дистанцию конной атаки. Трерк излил на смрадную бесконечно сярами изминных языков ярость могучих и беспощадных боевых заклятий и закованные из сталь лавины детей ругадара обрушились на врага. Более славной и кровавой битвы на парне не случалось вот уже многие века, и сотни тысяч благородных орков обильно покрыли себя неувидаемой славой и экзиртской кровью. Баталия длилась почти двое суток, ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы все лавины Орды прошли порталом. Трерк специально ограничивал себя в мощи магических ударов, дабы в сражении смог принять участие каждый воин. Войско песочников, втрое превосходящее по численности Орду, было окружено и безжалостно вырезано. К началу второго утра дурманящее действие зелья Хватхуту тратило силу, и змеи языки и тумены охватил страх. Песочники пытались сдаваться, но совет клана с самого начала постановил не брать пленных. Кормить такую орау не имело смысла, Тут бы свое войско не держать в впроголодь. Отпустить же на волю означает через несколько дней сражаться с ними вновь. Когда к поняли, что смерти не избежать, они заполнили Ракану в попытках укрыться в домах и строениях. Пришлось сжечь большую часть города, и все равно остатки неприятельских туменов вылавливали по развалинам еще сутки. Одновременно с этим пришлось вести второе сражение за Авлийскую столицу. Портал к ней Трерк открыл прямо из башни Хайконора, как только передовое войска Орды закончило окружение экзирской армии. Свежие лавины прибывали из ругадара непрерывно, и за развитие битвы за Ракану можно было не волноваться. А вот за судьбу человеческих магов, оборонявших Ордану, совет кланов беспокоился более чем серьезно. На войска людей совет особо не рассчитывал, но могущественные волшебники – суть главная надежда на победу в Великой войне. Потому Трерк взял две лавины, что находились ближе всего к башне, вывел их из боя и повел порталом к столице Авлии. Остальные подразделения должны были прийти на подмогу позже, едва из степей подойдет достаточное количество войск. И вновь благородным морским воинам пришлось вступать в битву с ходу на этот раз непосредственно из портала. Ордына оказалась осаждена почти полумиллионной экзиртской армадой. И еще столько же песочников следовало к ней ускоренным маршем. Портал открылся недалеко от башни Валтонора, авлийского верховного мага, и вокруг нее кипела битва. Двадцать тысяч могучих орбских бойцов разметали несколько змеязыких туменов в считанные мгновения, и Трерк ударил волной пламени, зажигая ее высотою, превышающую городские стены. Пока опешившие от неожиданности Гзирды соображали, что именно происходит, и вводили в бои резервы, оркам удалось расчистить перед башней некоторый плацдарм, на котором и закипела резня во славу Рудгарда Кровавого и во имя будущего детей Ругодара. Шаман обрушивал на врагов беспощадные заклятия невиданной мощи, и тысячи песочников гибли в один удар сердца. Их передние ряды увязали в рубке сорками И штурм Ордыны потерял былую мощь, и хотя маги людей к тому времени уже обессилели и мало чем могли помочь сражению, стены и ворота столицы удалось сохранить в целости. Почти час доблестные орки рубились в полном окружении, после чего из портала начали выходить свежие лавины, и ход битвы переломился. Стальные тараны безудержных конных атак рассекли армаду песочников на части пожираемые боевыми заклятиями невиданной силы, и Орда перешла в контрнаступление. К исходу дня две трети змеиных языков были изрублены, остальные скрылись в панике, бросая добычу, пленных, баллисты и катапульты. ордена была спасена, и Трерк вернулся к Раконе, без объяснений забрав с собой ничего не понимающего и до нельзя пораженного чудесным спасением короля Дамилунга. Альянс Авлии с союзом кланов обговаривался прямо в ходе битвы. В итоге хан Хонымпах лишился трехмиллионного войска и не лишился головы лишь потому, что благодаря исключительно экзирской храбрости не только не принимал участие в битве, но вообще находился далеко от места событий, у границы пустошей. Сын верховного хана считал войну выигранной и лично надзирал за идущими вратхаш потоками рабов и обозами с добычей. Узнав о неожиданном поражении, он умчался в пустыню за отцовской помощью, тем более, что войск у Килымпаха имелось еще великое множество. В захваченной экзирдами Авлии оставалось не менее полусотни туменов, потрошящих страну в поисках добычи, и все они срочно принялись накапливаться на границе пустоши, дабы прикрывать бегство своего хана. Распылять Орду по обширной авлийской территории было неразумно, и потому орские лавины закрепились на рубежах Ордыны и Раканы, изготавливаясь к дальнейшим битвам. С того момента в боевых действиях наступило затишье, и Совет кланов делал все, дабы использовать сию передышку с самой обильной пользой, которая только возможна, ибо все понимали, что долгим с сие затишье не будет. Забот предстояло множество» исцелить и вернуть в строй раненых, наладить быт и питание миллионов бойцов и коней, отправлять степи, добычу и вести о бесприметных подвигах славных сынов Редгарда Кровавого. Сразу же выяснилось, что решение Совета Кланов не рассчитывать на человеческие армии было мудрым, а от войск Авлии уцелела лишь малая часть, насчитывающая менее 30 тысяч солдат и ополченцев. Немалая армия в любое другое время и совершенно ничтожное сейчас, когда со дня на день из чрева Радхаш хлынут бесчисленные миллионы Келымпаха. Однако главное дело сотворить удалось. Чародеи людей хоть и обессилели в последних битвах, но погибнуть не успели. И теперь Авлия выставляла в помощь детям Редгарда почти тысячу магов всевозможных уровней, собрав кулак все волшебные силы королевства. Это давало надежду, но не являлось достаточным, И потому Трерк предпринял попытки собрать всех чародеев-людей, каких только предоставится возможным. Поход в Мергию организовали спустя час после окончания битвы за Ракану. И вновь могучие урвские войны успели в последний миг. Граф Рейнер со своими соратниками был спасён, и Альянс получил почти сотню магов, среди которых оказался лазурный чародей и четверо боевых волшебников. К сожалению, оказалось, что это и есть все, что осталось от Мергии. Сражаться за какие-либо города в этом королевстве не имелось никакого смысла. Все они были захвачены кзирдами, разграблены и сожжены. Пока Авлийский королевский двор занимался обустройством территорий, выделенных для мергийских беженцев, кои храбрые дети Ругадара освободили прямо из рабских оков. Трерк отправился в Арзану за девочкой, дабы та исцелила Виконта Рейнара. И хотя гзирдов там не оказалось, безмятежная обстановку, сопровождающую появление шамана, назвать было сложно. Пираты, послушные воли некроманта, остались верны союзу с гзирдами даже после его смерти. Странно, подобная верность пиратам не свойственна. Океан велик, а песочники не умеют плавать. К чему гибнуть за чужие, далекие и непонятные идеалы? Девчонка считает, что отныне пираты подвластны Эмонору. Но сей чародей доселе никак себя не проявил, по крайней мере открыто. Неизвестно, что вообще происходит сейчас с Галтанией, как, впрочем, и в остальных королевствах, и потому их стоило посетить как можно скорей Но тут возникло сразу несколько серьезных затруднений. Портал, способный перенести на столь большое расстояние многие десятки тысяч орбских бойцов, требовал изрядное количество энергии, от Трергу приходилось каждый миг заботиться о том, чтобы не погас магический переход, соединяющий Авлюю с ругадаром Тактически открывать еще один портал, чтобы с высокой вероятностью вступить через него в бой, являлось решением неразумным. Неизвестно, насколько тяжела окажется битва, и начинать ее с подобной нагрузкой не стоило. Значит, на некоторое время портал в ругадар придется погасить, и поставки продовольствия прекратятся. А это уже весьма скверно, потому что могучая орда ежедневно требуют многие тысячи чанов пищи для поддержания воинов в отменной боевой форме. Еще одним затруднением являлось то, что Трерк не знал, куда именно открывать портал. В северных королевствах людей он никогда не был, никаких магов оттуда не знал. Настроиться было не на кого и не на что. В ними же шаману доводилось видеть лишь пограничные города. Но рассчитывать на то, что они не оказались захвачены песочниками в первые же дни Великой войны, было глупо. Его немейские друзья, Дила, сыны Румака, не являлись магами. Он пытался настроиться на них, но не преуспел. Отыскать среди мировых магических потоков вибрации лордана Марта, чародея-целителя из пограничного форта на немейско-мергийском рубеже, также не выходило, из чего следовало, что оранжевый маг погиб в бою, обороняя форт. В результате поход в Нимию откладывался, время уходило, и с каждым минувшим часом шансов спасти кого-либо из немиских волшебников становилось все меньше, а маги сейчас требуется Альянсу столь же сильно, как воздух требуется для дыхания. Нет сомнений, что вскоре из Ратхаш в Авлюе нагрянет основная армада килымпаха а это даже с учетом понесенных его сынам потерь почти 30 миллионов сабель. «Даже если на битву с Ордой выйдет половина, сразить такое количество воинов имеющимися силами будет невозможно. Вот если бы магов было побольше!» «Армия графа Нарлунга отрезала Арзану от остальной редонии пиратский флот хозяйничает на море», — заканчивала свой рассказ девчонка, — «и стремится отрезать нас от архипелага Вакрио, и если бы не чудесное появление его величества Трерга, пираты достигли бы своей цели». Я даже не знаю, как торговый караван пойдет обратно. Если страх покинет пиратские сердца, они нападут на торговые суда в море. Караван не сможет отбиться. Но без поставок провианта жители Арзаны обречены на голодную смерть. В округе не осталось ничего, что можно употребить в пищу. Отряды добытчиков собрали все, вплоть до самого малого съедобного корешка. Отныне я сама буду сопровождать морские караваны. Благо мой корабль уцелел в сегодняшней битве но мне крайне сложно успевать сразу везде, и в Арзане, и в море, и даже тут, в Авлии, ибо в мое отсутствие в Редонии может случиться что-либо трагическое. Люди измождены голодом и пребыванием в вечном страхе перед надвигающимися кзирскими полчищами. Нельзя оставлять их надолго. Они могут решить, что я бросила своих подданных на произвол судьбы. Но я не могу разделиться на несколько частей. Трерк задумался, занятый внезапно вспыхнувшей мыслью. Девчонка посетовала, что не может разделиться на несколько частей. А ведь Ретгард Кровавый недаром завещал детям своим в любой битве в первую очередь быть мудрее и дальновиднее неприятеля, а уж потом превосходить его в мощи и выносливости. Выход есть, но за это придется заплатить дорогую цену. Подвергать жизнь белого мага столь огромному риску в высшей мере неразумно, покачал головой король Дамилунг. Если совет кланов не против, Авлия может выделить редонии нужное количество боевых магов. Этого будет достаточно, чтобы обратить в бегство любой пиратский флот. Пока в войне на суше наступила затишье, мы сможем принять на территории Авлии всех жителей Арзаны. Наш благородный друг и союзник, король Трерк, предупредил нас о бедах Ридонии, и мы заранее озаботились обдумать вопросы размещения. В оставшихся у Авлии двух провинциях место найдется. Прошу извинить меня за дерзость. Сударь Тим выполнил поклон вежливости. Но едва армада кзирдов нападет вновь, ваши волшебники вернутся в ряды войск. Мы останемся один на один с пиратами и туменами песочников на их борту. Наши острова неминуемо погибнут, а вместе с ними и мы. Пираты не простят нам сопротивление, без магов мы обречены. — Что скажут представители Совета Кланов? — король Домиун посмотрел на Трерга. — Мы можем принять в альянс род Маара и их соседей предложил Гронк неотразимый удар. «Места в для людей из Ридонии хватит. Но вакрийский провиант лишним не будет. Когда ридонийцы покинут Арзану, пускай вакрийские моряки возят продовольствие сюда. Это серьезно облегчит содержание беженцев и поможет прокормить войско. Посему нам должно разбить пиратов. Необходимо удержать победу на море прежде, чем наши силы будут скованы битвами на суше». «Я поддерживаю брата», — произнес Трерк. «Это мудрое решение. Но у Совета кланов недостаточно опыта ведения морских битв, а затяжную войну нам вести не позволят к Требуется победить одним-двумя безошибочными сражениями. Для подобной баталии необходимо знание тонкости морской битвы. У прибрежных кланов есть корабли, но их весьма немного. Обычно на них возят камень, вырубленный в прибрежных скалах для строительства». «Пираты не нападают на корабли орков, опасаясь рукопашной схватки с детьми Ругадара. У Авлии есть морские стратегии «С вашего позволения, могущественный король Трерк!» Вакрийский торговец вновь поклонился. «Рот Маара может предложить план морской баталии. Мы также выслушаем мудрые советы соседей. Совместно у нас наберется достаточно опыта. Тем более, что торговые ряда уступают пиратским военном деле. И потому в вынужденном противостоянии с ними... Если таковое становилось неизбежным, мы всегда действовали хитростью и с великой осторожностью. — Мудрые слова, — оценил шаман. — Пусть рот Маара учтет, что мы крайне стеснены во времени. — Все непременно могущественные милорды, — подтвердил Лакриец. — Сие обстоятельства будет поставлены во главу угла. Спустя девять дней я буду стоять на причале Арзаны с подробной картой и планом битвы в руках. Главное — избежать пиратской блокады, если таковая будет устроена. Мировые магические потоки едва заметно дрогнули, и Трерк ощутил слабые вибрации, доходящие издалека, откуда-то с границы песков со стороны немейских земель. Только что где-то там вспыхнуло сражение, и в дело пошла боевая магия. Столь редкой возможности упускать нельзя. «Дабы сберечь драгоценное время, мы придем на остров Родомаара порталом через шесть дней», — изрек Трерк, поднимаясь. «Маги Редонии помогут вам вернуться домой из Арзаны». Теперь же, если сие решение принято, мы с братом вынуждены покинуть благородное собрание. Необходимо посетить Нимию. Я чувствую вибрации магических потоков. Где-то там некий чародей ведет бой. Это удачная возможность попасть сразу туда, куда нам столь необходимо. Любому магу сейчас нет цены, подтвердил Дамилунг, вставая из роскошного кресла ручной работы, отделанного тонкой резьбой. «Мы отправим с вами наших уважаемых синих магов. Они знакомы со многими немейскими волшебниками. Это может оказаться полезным». «Я иду с вами», — встрепенулась девчонка и тут же виновата исправилась. «Ваше Величество, позвольте мне сопровождать вас. Вдруг вам понадобится помощь целителя в бою». Она уставилась на него своими огромными нежно-синими глазами, исполненными детской надежды, будто малый ребенок, очень желающий получить вожделенный подарок. Похоже, сам факт того, что она вскоре окажется в гуще кровавой битвы, ее не пугал. Трерк лишь мысленно покачал головой. Странные существа эти девушки-белые маги. Еще недавно она едва не лишилась рассудка от тяжести страданий, когда исцеляла сошедшихся в морском сражении несколько тысяч вакри. Теперь же добровольно стремится влезть в битву гораздо более кровавую и беспощадную. Парадокс. Впрочем, ее стремление сейчас весьма кстати. Никто не знает, что нас ждет в ними ибо оттуда не имеется никаких известий. Поддержка Белого Мага может оказаться не лишней. — Пусть так, — согласился шаман. — Милорд Хайконур, не откажете мне в любезности взять на себя роль телохранителя Белого Мага на время нашей вылазки. Мы атакуем немедленно, едва первая лавина выстроится в боевой порядок. Синий чародей склонил голову в знак согласия. И Трерк коротким движением руки зажег портал из рыцарской залы к разбитому полуразрушенных стен раканы шатра Могучие орки, не тратя времени даром, скрылись в угольно-черном дрожании волшебных энергий, и шаман шагнул следом. Настроиться на боевые вибрации далекого мага оказалось непросто. Сражающийся волшебник был либо ранен, либо сильно изможден. Он явно испытывал сильную боль или нечто подобное. Столь же губительное для полной концентрации на битве, его эманации, приходящие с мировыми магическими потоками, распространялись прерывисто, с непостоянной силой и часто затухали, что затрудняло обнаружение его местонахождения. передавая лавина клана Дробящего Кулака уже застыла в готовности начать немедленную атаку, но Трергу никак не удавалось провести точную настройку на цель. «Хорошо ли вы себя чувствуете, ваше высочество?» За спиной шамана раздался голос лорда Хейконора. «Вы внезапно побледнели, и я замечаю на вашем лбу крохотные капли испарины». Синий маг зашептал заклинание, видимо, вызывал у и творил лечебные чары. «Я здорова любезный милорд», — ответила девчонка. «Выходит, все уже в сборе». «Белые маги не подвержены болезням. Вам наверняка известно сию обстоятельства. Но я неожиданно ощутила сильную жару и духоту». Будто вновь оказалась в песках великой пустыни, и мне стало тяжело дышать. Я чувствую некоего человека. Он маг и плетет заклинание, и испытывает боль. Она на миг умолкла и воскликнула. Это исходит от короля Трерга. Ваше Величество, вы нездоровы? Девчонка торопливо забубнила что-то целительское, мешая ему настраиваться, и он хмуро изрек. Я не болен, я пытаюсь настроиться на этого мага, и ты мне мешаешь. Неожиданно шаман понял, что белый маг каким-то образом чувствует того же самого чародея, и удается это гораздо лучше. «Как ты ощутила его? Ты же не видишь потоков боевой магии!» «Не вижу», — согласилась та, — «но через вас проходят страдания, которые он испытывает всю минуту. Ему очень больно, и я чувствую это. Ему нужна помощь, иначе он погибнет». «Сейчас всему Эфрику нужна помощь, иначе он погибнет», — мрачно ответил трырк — Я не чувствую его боли, но ощущаю, что он слабеет, и из-за этого мне не удается настроиться на него. — Я могу поискать его, если позволите, — предложила девчонка. — Только не прекращайте держать вибрации этого волшебника в своем сознании. Я настроюсь на них через вас. Несколько мгновений она что-то тихонько нашептывала, обильно изливая на себя густые потоки чего-то мягкого и теплого, очень доброго и совершенно бесполезного в битве. Внезапно висящий на груди трерга медальон ощутимо потеплел, и эманации далекого мага обрели четкость и стабильность. «Нашла!» — обрадовалась девчонка и тут же испуганно спохватилась. «Ему трудно дышать. Он ранен в живот и испытывает сильную боль». Она закрыла глаза и воскликнула. «Похоже, у него совершенно жестоким образом повреждены ноги. Вы чувствуете, Ваше Величество?» «Нет!» Исходящий от нее безобидный поток целительной энергии протекал за гранью возможностей Трерга, и все его попытки встроиться в невесомо легкое течение проходили сквозь него, словно пальцы через призрачно-прозрачный туман. Но его боевые чары стало видно лучше. Этого хватит. Шаман устремил мощный поток магической энергии к обретающей контуры цели, и спустя один удар сердца в воздухе вдоль крепостной стены, испещренной следами тяжелой битвы, Вспыхнул чернильно-черный портал. Волшебникам заходить в портал после первой лавины. Трерк обернулся и поискал глазами брата. Восседающий на боевом скакуне громк неотразимый удар воздел ввысь мерцающий черным блеском зачарованной стали Харардар. И закованные в броню конные шеренги могучих орских бойцов синхронным движением хлынули вперед. Десять тысяч всадников вскрылись в портале в считанные минуты. И перед черной изнанкой магических потоков с поразительной точностью движений уже заканчивала построение вторая лавина. Шаман скачил в седло, подал знак синим чародеям, опекающим девчонку по обе руки, и направил коня в портал. Закованный стальскакун тяжеловее с легким прыжком пронзил волшебный переход, и в лицо Трергу тотчас ударил горячий пустынный суховей. Он не ошибся. Портал выходил к границе Ратхаш, в самое сердце глинистой пустоши, густо испещренной глубокими трещинами. Отсюда можно было разглядеть границу песков, начинающихся в половине долгого перебега. Но в данный момент бархан скрывала огромное войско песочников, яростно избивающее весьма немалое количество людей. Либо безоружных, либо вооруженных чем попало. Змеиные языки применяли ловчие сети. Их лучники осыпали людей ливнями стрел с тупыми наконечниками. Передовые отряды рубили саблями лишь вооруженных, стараясь ударами лошадей сбивать остальных на заскорузлую от великого иссушения глинистую корку и стрескавшейся земной поверхности. Прямо перед ним стальной таракан Оргской лавины прорубал в рядах змейных языков широкую кровавую просеку. Охваченные паникой люди разбегались в разные стороны, и Ухтан и Гзирдов пытались разобраться в происходящем. Истерично вопя команды своим воинам, Трэрк подхватил ближайший магический поток и поднял на границе Радхаш из полинских размеров песчаную бурю. Горячий пустынный ветер мгновенно сменился яростно ревущим океаном воздушных масс, вздымающих на большую высоту потоки песка и изодранные в клочья клубки стеблей суховея, и ринулся вдоль границы с пустошью. Сплошное месиво из поднятого ввысь песка заслонило собой солнечные лучи, отбрасывая на истрескавшийся суглинок мрачную тень. И принялось терзать тумены песочников, расшвыривая змеиных языков, словно мелких песчаных крыс. Основные силы змеиных языков оказались отрезаны от избивающих людей туменов, и Трерк принялся обрушивать на головы ловцов великие молнии. Исполинские электрические разряды били в гущу песочников, мгновенно превращая в дымящиеся кучки пепла десятки жертв и оставляя после себя метровые воронки. Откуда-то справа в воздух запоздало взвился мощный поток стрел, но тысячи метательных снарядов завязли скованном оцепенением в воздухе и беспорядочным дождем осыпались вниз. Следом за ними в самый центр тумена лучников ринулся поток метеоров, и сотни дымящихся маленьких камней с кровожадным свистом принялись выкашивать гзирдов, пробивая всадников насквозь вместе с лошадьми еще не успевшие попасть под удар орков в песочнике что есть силы нахлестывали поводьями коней стремясь спастись бегством в пустошах справа совсем рядом завибрировали магические потоки и трерк увидел одного из близнецов магов шепчущего боевое заклинание в долина дохваченной великой бурей пустыней разверзлась кровавое облако и с небес посыпались глыбы камнепада воздержитесь от огненных заклятий милорды предупредил Трерк, очередное молния немыслимой силы выжигая не менее полусотник зирдов. Охваченные ужасом песочники бросались прочь от медленно оседающих на зим обугленных тел. «Воздух в пустоши слишком горяч. Если зажигать здесь огонь, мы обожжем своих же воинов. Белый маг, отыщи того, на кого мы настраивались. Он должен быть где-то поблизости». Девчонка уже была внутри своей белой сферы и повсюду посылала теплые белые лучи целительной энергии. Однако его повеление услышало. От нее ударил особенно яркий луч, упираясь в кучку изможденных ободранных людей с гзирским оружием в руках, жмущихся друг к другу. Пространство вокруг них было обильно усеяно змеязыкими и человеческими трупами. Похоже, основное сражение происходило именно здесь». К настоящему времени могучие зеленокожие воины оттеснили к Зирдов далеко вперед, и порядка сотни уцелевших людей испуганно сгрудились в кучу, не понимая, что происходит, и молча взирали на вырывающихся из черного сплетения волшебного портала остальные орские лавины. Трерк развернул песчаную бурю вглубь пустыни и влил в нее все магические потоки, что смог собрать поблизости за столь короткое время. Бурлящий океан песка и ветра вознесся на высоту множества размахов, с оглушительным грохотом преодолел скорость звука и ринулся в атаку, вздымая в воздух сотни гзирдов, их лошадей и повозок. Пришедший следом за грохотом ветер захлестнул кипящую в тылу песчаной буребитву, разъевая плащи мантии и мантии чародеев, подобно крыльям. И сильный порыв выбил хрупкую фигурку девчонки из биения жизни. Белая сфера угасла, и оказавшаяся на земле девчонка болезненно терла ушибленную коленку, не озираясь. Трерк виновато пожал плечами, мол, так уж получилось, воздушные массы не терпят пустоты. Она коротким заклятием исцелила себя, поднялась и вновь окуталась теплым белым сиянием. «Молодец!» — не раскисает по пустякам во время сражения. «Милорд!» — из толпы людей раздался знакомый голос. «Милорд, трерк!» Через усыпанное изрубленными телами пространство, спотыкаясь о залитой кровью трупы, к нему бежал человек в грязных и одеждах. Бегущий бросал полное изумление о взгляды то на синих магов, разящих камнепадами фланги разбегающегося в панике гзирского войска, то на проносящиеся неподалеку орвские отряды, пылающие жаждой битвы и крови. Трэрк сотворил ветвистую молнию великой силы, в краткий миг изжарив добрую треть тумена, прорывающегося в пустошь через разномастную и грязную толпу людей, беспорядочно мечущуюся на левом фланге атакующих неприятеля лавин, и посмотрел на обладателя знакомого голоса. «Милор, — милорд трерк Человек в изрядно замызганных лохмотьях приблизился, и шаман узнал немейского купца. — Это я, Румака из Глианы. Мы с вами ходили караваном в чон «Весьма внезапная встреча!» — улыбнулся Трэрк, спешиваясь. «Я не ожидал увидеть вас здесь, любезный сударь. Разве у с нам не планировали перебраться подальше от Гзирской границы в портовый город?» «Мы перебрались», — с горечью ответил тот. «Но город захватили песочники. Всех, кто уцелел в битве, пленили и заковали в рабские цепи. Нас гнали в пустыню, когда мы устроили мятеж». «Все это рабы из вашего города?» Трерка ввел рукой оборванных, измученных людей, отовсюду стекающихся к отряду зачинщиков мятежа. «Вас успели провести от побережья через всю Нимию!» Нимия пала едва ли не за две недели. Румака помрачнела еще сильнее. «Наше королевство равнинное, лесов и возвышенности немного, прятаться негде. Гзирды растеклись по всему государству в считанные дни, и города запылали в огнях пожаров. Малина пала за шесть часов». Ее штурмовало столько туменов, что из-за толп песочников не было видно травы на земле на три мили во все стороны. Я не воин, поэтому влез на крышу и пускал в зирдов стрелы. Потом меня ударило тупой стрелой, я потерял сознание и очнулся уже в цепях. Дилансону повезло меньше, он неплохо владел мечом и потому сражался на крепостной стене. Песочники столкнули его вниз, он сломал ногу и несколько ребер. Торговец печально понурил голову. Все, кто не смог или не пожелал идти в рабство своими ногами, и гизирды зарубили. Я узнал о гибели его и всей его семьи позже, и сразу замыслил побег. Я собрал единомышленников, но воплотить задуманное долгое время не удавалось. Вокруг нас ежесекундно находились тысячи змеиных языков. Когда стало ясно, что нам не убежать, мы решили поднять мятеж прямо здесь и погибнуть с честью. Сие стало возможным благодаря лорду Валату, магу лазурного ранга, человеку крепкому духу чрезвычайно. «Стало быть это на вибрации его магических потоков, я открыл портал», — заключил Трерк. «Где этот чародей? Он жив? Странно, что к Зирды не убили его сразу и погнали в рабство». «Лорда Валата везут в качестве трофея самому великому хану Келымпаху», — зло усмехнулся Румака. Этот чародей прикрывал иступление короля во время битвы со столицу и уничтожил великое множество песочников. Когда его силы иссякли, он пошел в бой с мечом в руке и бился среди воинов, защищавших арку королевского портала. За это песочники отсекли ему ноги и пронзили живот. Они тщательно следили за тем, чтобы он не умер и не имел возможности творить заклятие. Его руки приковали к повозке, заткнули рот кляпом и завязали глаза. Его доставили в наш рабский караван четыре дня назад. Поток рабов идет этим маршрутом, днем и ночью не иссякая. Сюда сгоняют всех пленных горожан Ними, и слухи о лорде Валтате распространились быстро. «Идемте к нему!» Трерк поднял руку, призывая к себе ближайшего из оркских шаманов, скачащего бок о бок с командиром свежей лавины, выходящей из портала. Оба исполинских воина подъехали к нему, и Трерк произнес на языке ругадара Мы отбили у Гзирдов караван с рабами и обратили в бегство его охрану. Настанет час, и песочники оправятся от ужаса, вселившегося в их сердца при виде лавин храбрых орков. Змеиные языки напьются зельях в и вернутся, дабы сразить нас. К этому времени мы должны успеть переправить через портал всех спасенных, чтобы они не мешали битве. Собирайте всех людей и направляйте в портал. Отправьте гонца к совету кланов». Пусть прекратят посылать сюда воинов. Мы не будем давать здесь крупного сражения. Воздух в пустошах слишком горяч. Огненные заклятия нанесут нам же самим сильный урон. Посему мы покинем это место. Но портал останется открыт. Пусть совет обеспечит достойный прием всем незваным гостям, которые только пожелают в него заглянуть. Клыкастые исполины хищно оскалились, предвкушая длительную и славную битву, и ускакали исполнять приказ. Трер кивнул румаки, и они направились к уцелевшим в восстании рабов-людям. Изрядно разросшаяся за эти минуты толпа торопливо расступалась перед ведущим под узцы здорового орского коня воином в шаманских доспехах, испуганно сторонясь от щелкающего острооточенными доспешными лезвиями конского хвоста. Шаманский конь недовольно шипел на слишком большое, по его мнению, количество живых людей вокруг, и мощными ударами бронированного хвоста пронзал клинками недобитых гзирдов, ляло шевелящихся среди обилия трупов. Полностью обессиливший лорд Валат полулежал на своей тюремной телеге, цепи на его руках, по-прежнему закованных в кандалы, были разрублены, Мертвенно бледное лицо быстро разовело под воздействием тянущихся со стороны белого мага целительных лучей. Рана на животе уже исчезла, и лазурный чародей, с трудом удерживая голову, пытался разглядеть их источник. «Я ощущаю магию небывалой силы». Слова давались ему с трудом и звучали вяло. «Моя рана затянулась за несколько ударов сердца. Такое не под силу обычному магу. Судари, расступитесь. Я хочу увидеть того, в чьей власти столь могучие лечебные чары». Он попытался разглядеть целителя, но не преуспел. «Как странно! Повсюду орки!» «Скоре увидите!» — произнес Трерк, приближаясь. И безногий лазурный маг обернулся. Он сделал вдох, собирая что-то сказать, но осекся, упершись взглядом в черное мерцание шаманских доспехов. «Меня зовут Трерк Огненный Смерч!» — представился Трерк. «Я — шаман клана Дробящего Кулака и представитель Совета Кланов. Времени у нас немного. Вскоре сюда явится армада кзирдов. Сейчас вас доставят в Вавлию. Но прежде я хотел бы узнать, остались ли в ними и маги, кроме вас. Совет Кланов желает предложить им присоединиться к нашему союзу». «Я — Валат, маг лазурного ранга». Изумление взяло верх над усталостью. И измученный волшебник приподнялся, пытаясь принять подобающее официальной обстановке положение. Боюсь, ваши предложения смогут оценить немногие. Нимея погибла, сожранная экзирской саранчой. Их туменов не счесть. Миллионы змеиных языков хлынули одновременно отовсюду. Из пустыни, из редони и даже из Мергии. Армия героически сражалась, но удержать бесконечно пребывающие тумены невозможно. Они не иссякают, какие бы потери ни несли. Мы едва ли не мгновенно потеряли все провинции, кроме прибрежных. Пять дней назад пала столица, последний оплот Нимии. Мы обороняли Гордану сутки, потом к Зирды прорвались в город. И еще сутки шли уличные бои. В этой битве погибли остатки армии и все доблестные сыны Нимии. Король получил смертельную рану, когда бой кипел на втором этаже королевского дворца. Я открыл портал во мрачный бастион. Оставшиеся в живых на тот момент маги и гвардейцы переправили туда короля и принца. Он также был ранен. Не знаю, смогли ли они продержаться столь долго. Но лично я бы присоединился к любому, кто станет убивать эту узкоглазую змеязыковую саранчу. Скудные остатки сил покинули лазурного волшебника и он обмяк, оседая на засланное грязным сеном дно повозки. Его взор затуманился, глаза закрылись, и обессилевший чародей погрузился в беспамятство. «Что такое мрачный бастион, и где мне его искать?» Трерк перевел взгляд на Румаку. «Это замок в двадцати милях восточнее Горданы». Торговец поспешно проверил лазурному магу пульс, убеждаясь, что тот жив. «Его выстроили лет пятьсот назад на вершине единственной горы», имеющийся в ними да и это более походит на высокий холм мрачный бастион сниска себе дурную репутацию в его башнях коронованные особы частенько заточали своих ближайших родственников дабы избавиться от претендентов на престол никто так и не пожелал проживать подле тюрьмы потому вокруг лишь пастбище, да и сам мрачный бастион зачастую пустует но в самом замке имеется арка портала это ни для кого не секрет «Любезный Румака, собирайте людей, берите повозку с этим храбрым чародеем и ступайте к порталу. Он переместит вас в земли, где пока еще безопасно», — велел шаман. «Мы поговорим позже, когда на то появится больше времени. Сейчас же я должен покинуть вас». Немейский торговец попрощался и принялся организовывать выживших. трырк вскочил на коня и поскакал к белому магу, подле которой стояли синие волшебники, и высилась могучая фигура Гронго, неотразимый удар. Сражение облизилось к завершению, орские лавины добивали последние несколько тысяч песочников, не успевших скрыться в пустошах, и авлийские чародеи более не творили заклинаний. Они о чем-то говорили с зеленокожим гигантом, бросая взгляд на тянущуюся к порталу колонну изможденных людей, вызволенных из арабского плена. Лишь девочка все еще стояла внутри своей белой сферы и испускала лучи к передовым рядам рубящихся воинов. Песчаная буря изрядно удалилась, бушуя где-то за горизонтом. Горячий ветер вокруг стих, и в тяжелом душном воздухе стоял беспорядочный звон тысяч соударяющихся клинков. «Сражение завершается слишком быстро!» Шаман улыбнулся брату, печально взирающему на доживающих свои последние минуты к Доспех Гронго был забрызган кровью лишь до пояса. Из чего Трэрк сделал вывод, что брату даже не довелось покидать седло своего скакуна. После первой атаки клыкастому гиганту пришлось оставить сражение и вернуться к управлению войском. «Змейные языки не пили зелья, хфатфуд!» — обиженно взревел могучий исполин. «Они не ожидали битвы в этих местах, потому боевой пыл их был крайне недолг. Едва ударили первые заклятия, песочники бросились спасаться бегством целыми туменами». Нам стоило больших трудов отрезать и окружить хотя бы часть из них. Я пробыл в бою менее двухсот ударов сердца. Это нечестно Ты мог бы начать всю эту возню с магией несколько позже. Что мне теперь делать? Совет не даст добро дожидаться возвращения экзирдов. Прости, Игронг, я не хотел тебя столь ужасно подвести. Трерк поспешно скрыл улыбку. Времени было мало, требовалось спасти человеческого волшебника. Он был при смерти. И как? Расстроенное лицо клыкастого гиганта стало серьезным. Мы успели! Успели, кивнул шаман. Благодаря белому магу, это ее заслуга. К сожалению, иных чародеев здесь нет. Это был караван рабов. змеиные языки в этом месте гонят пленных из ними в пустыню. Ваше Величество, прошу простить мою дерзость. Девчонка вылезла из своей сферы. «Но могу ли я осмотреть того мага более тщательно?» Ее голос дрожал от пережитого потрясения. «Я видела его через биение жизни. Это ужасно. Гзирды лишили его ног. Какое жуткое, жестокое, ничем не оправданное злодеяние. Я должна уделить ему больше времени. Столь поверхностного лечения недостаточно». Она бросила взгляд на окруженную толпой людей телегу. «Он там. Я чувствую». Он спит. Трерк жестом прервал ее речь. Чародей потерял все силы и потому забытий. Его зовут Лорд Валад. Он лазурный маг, насколько я могу видеть, четвертой ступени. И он более чем храбр, вел бой, будучи израненным, дабы погибнуть достойно, предпочтя славную смерть рабству и пиршеству некромосов. Он не стал тратить время и силы на собственное исцеление, стремясь успеть уничтожить как можно больших зирдов. «Ты сможешь осмотреть его несколько позже, вавли «Мы отправляемся в столицу Немии», — предположил лорд Валтонор. «Гордана еще держится?» «Гордана пала пять дней назад», — шаман покачал головой. «Немийский король получил смертельную рану, обороняя собственный дворец. Все, кто уцелел к тому моменту, ушли порталом в некий замок под названием «Мрачный бастион». И лорд Валат прикрывал их отход». «Нам знаком этот замок». Валтанор извлек из складок мантии резонанса платок и отер выступившую на лбу от удушливой жары испарину. «Немейская тюрьма для членов королевской семьи. Жаль, что король Немей погиб. Он был единственным монархом этого государства, кто за залита своего правления не воспользовался ею ни разу. Сказал ли лорд Валад, что сталось с принцем? «Принц был ранен, но на тот момент жив». — ответил Трерк. — В ваших ли силах, уважаемые милорды, открыть портал сию крепость? Я опасаюсь, что буду искать излучение ее арки неоправданно долго, ибо ни разу не имел с ней дела. — Портала, подобного вашему, ваше величество, нам не открыть, — лорд Вортанор коротко развел руками. — Сие вне возможности синего ранга. В наш портал не войдут конные орские лавины, разве что несколько десятков воинов небольшими группами поочередно. Но мы сможем протянуть его точно в портальную арку мрачного бастиона. Земная твердь под ногами внезапно просела, забирая с собой два десятка воинов, и мощная каменная кладка крепостной стены с громким хрустом дала трещину. В мгновение ока рассекшую неприступное укрепление до самых зубцов. Крики проваливающихся под землю людей заглушил истеричный вопль торжествующего Акзирского войска, и крупный фрагмент стены рухнул, с грохотом осыпаясь в образовавшуюся под ним пустоту. — Подкоп! — опомнился кто-то из солдат. — Они выдолбили фундамент и обрушивают стену! — Спасайте принца! — заорал Легас в доспехах королевской гвардии. — Убрать магов с башен! Сразу два участка стены по соседству содрогнулись, брызгая трещинами и обвалились, поднимая густые клубы земляной пыли, заживо погребая оборонявших их воинов. Защитники уцелевших стен мрачного бастиона, что есть силы, бежали к лестницам, стремясь покинуть проваливающиеся под землю укрепление Надвратная башня замка, на которой в данный момент находился принц Зигфрид, осталась между двух обвалов и раскололась надвое. И одна ее половина медленно заваливалась в сторону ближайшего подкопа. телохранители наследника престола, пытаясь удержаться на ногах в гринящейся башне, схватили принца и потащили к внутренней лестнице. Но та с хрустом обвалилась, отрезая путь вниз. — Канат принцу! — прокричал один из телохранителей. — Снимайте трос катапульты, пока мы еще живы! Будем спускаться по веревке, всем отойти с западной стороны! Она сейчас рухнет! В первую очередь спускайте на земь магов!» Облаченный в измятые множеством сабельных ударов доспехи принц недовольно вырвался из рук телохранителей и бросился к краю башни. «Где, экзирды?» Бескрайнее море песочников, заполнившее примыкающие к одинокой горе пастбище, бесновались от восторга, взирая нарушащиеся крепостные стены. «Заметив фигурку человека на самом краю накренившейся башни, Ближайшие к подножию тумены дали залп из луков более от злобы, нежели рассчитывая поразить цель. За пять дней ночей осады мрачного бастиона змеиные языки усвоили, что их короткие луки слишком слабы для стрельбы на подобные дистанции. Немыслимо огромные и густые потоки стрел детей Радхаш, в обычном сражении затмевающей собою полуденное солнце, не долетали до выстроенного на вершине горы замка и осыпались в поллиги от крепостных стен, в десятки саженей от передовых редутов, запирающих узкую ленту, тянущейся в гору дороги. Даже метательные снаряды катапульты «Баллист» не представляли для гарнизона замка великой опасности, и сии заряды хоть и долетали до крепостных стен, но так как их прилет с цель осуществлялся снизу вверх в силу изрядной высоты горы, то к моменту попадания скорость зарядов уже не была столь велика, каковой была бы в бою обычном. Сама гора имела три склона, весьма обрывистых и лишь один пологий, но и его наклон был долог длинною и изрядно крут. Посему к выстроенному на самом краю горной вершины замку можно было попасть лишь по узкой дороге, тянущейся от подножия до охранных редутов почти прямой лентой три четверти мили. Пара боевых магов и три-четыре сотни умелых лучников могли удерживать неприятеля весьма долго еще на подступах к редутам, не утомляя себя сверх меры. Конечно, существовала некая призрачная опасность, что орки влезут на крепостную стену прямо по отвесным склонам горы. В военных трактатах Галантии неоднократно упоминается, что дети Ругадара, в тот момент, когда в их крови вскипает безудержная жажда смертоубийства, способных забраться чуть ли не по ответственной стене на огромную высоту, если снимут тяжелые доспехи. Именно таким образом отряды орских кланов, приходящие с набегами северного Ругадара, часто причиняли пограничным рубежам Галантии изрядные беды. Но Ругадар от ними и столь далек, что сие допущение являлось исключительно теоретическим, и мрачный бастион более 500 лет считался неприступным. Принц Зигфрид мрачно вздохнул до сегодняшнего дня так и было за половину тысячелетия замок пережил множество войн и не был захвачен неприятелем ни разу и даже это нашествие экзирдов, немыслимое по своему ужасающему размаху поначалу оказалось бессильно пред мрачным бастионом Миллионы змейных языков выплеснулись из радхаш из соседней редонии да будет она проклята великими богами навеки и даже из мерги Равнинная Нимия почти не имеет естественных рубежей, и даже широкие реки не смогли задержать смрадный Гзиртский вал. Песочники переправлялись вплавь на своих лошадях, выходя прямо под удары армейских полков, и гибли тысячами, но не замедляли скорости. многомиллионное войско неприятеля даже не почувствовало столь незначительных потерь. Две армии Нимия оказались окружены менее чем за сутки и полностью пали в отчаянных битвах. Не удалось спастись даже двум лазурным магам. Оба чародея погибли внутри своих башен, полностью обессилев и опустошив перед смертью их средоточия. Магические потоки лишившихся хозяев башен, взбешенные охватившим их хаосом, разорвали набившихся в них гзирдов в кровавую труху. Но для хана сяным паха это явилось победой. Он издал приказ умершлять всех волшебников, что попадут в плен, лишившись сил. Третья немийская армия пыталась отступать от города к городу, дабы оборонять каждый из них и тем самым наносить захватчикам серьезный урон. Но уже после второго потерянного города была окружена. Армада змейных языков захлестнула Нимию, словно морской шторм узкую полосу прибрежного песка. И отступать войскам стало некуда. Третий город сражался отчаянно, ни на что не надеясь, имея лишь одну цель — как можно дороже продать своей жизни захватчикам. Два лучших немейских генерала, рыцари по праву, командовали той битвой. И в ряды ополчения вступали все горожане от мало до велика, ибо каждый был наслышан от беженцев историй о творимых гзирдами жестоких злодеяниях. Но к стенам картыны подошло столько гзирдских туменов, что тылы сие армады скрывались за горизонтом. Штурм стал кошмарным абсурдом, невиданным по своей жестокости и небрежении жизнями живых существ. Одурманенные зельем хваткут песочники, разъяренная визжа бросались прямо в огонь боевых заклятий, в потоке кипящего масла, под удары военных машин, стрел и клинковой стали. Даже две тысячи чародеев оказались не в силах удержать бесконечную армаду. Городская стена была разрушена во многих местах к вечеру. К утру стены и башни были потеряны. И еще три дня и две ночи сражение шло среди домов и строений. К исходу четвертого дня от Картыны остались лишь охваченные пожарами руины. Армия погибла, вместе с ней пали полмиллиона немецких граждан, остальных захватили в рабство. После этой битвы у Нимии не осталось ни войск, ни территорий, ни населения. Последний нерастоптанный клочок королевства – столица Гордана – Одиноко ждала своей участи, находясь в самом центре немейского государства. Бежать было некуда. В столицу от безысходности стекались все, кто еще не попал в рабские цепи песочников, неисчислимые тумены которых обшаривали каждую травинку некогда просторных и прекрасных равнин королевства. Королевская гвардия, небольшой столичный гарнизон и городская стража изготовились принять свой последний бой. Надежды не было. И потому король лично встал в гвардейский строй. Четыре лазурных волшебника, включая укрепившегося в своей башне верховного мага Нимии. Два десятка боевых магов и около тысячи чародеев низких рангов были распределены между воинскими батальонами. Городские ворота завалили камнями едва ли не до самого верха, и гордона затихла в ожидании смерти. Немыслимо огромная армада кзирдов подошла к столице ночью. И костры, вставшего вокруг города вражеского войска, заполнили окружающие равнины бескрайним морем огней. Штурм начался за час до рассвета, и на Гордану обрушился океан метательных снарядов. Не меньше десяти туменов сразу же устремились в атаку на башню Верховного Мага, и столица лишилась ее поддержки. Верховный Маг непрерывно сражался до полудня. Использовал три узилища демонической души и сразил неподдающиеся исчислению количество гзирдов, но потоки атакующих так и не поредели. Лишившись сил, он опустошил сосредоточие башни и взял в руки меч, но погибнуть не успел. По приказу короля лазурный маквалат открыл портал в башню. И принц Зигфит под прикрытием нескольких гвардейцев лично вынес оттуда теряющего сознание верховного мага. Храбрые воины погибли, прикрывая его бегство. Измеиные языки устремились в портал, прежде чем лишившаяся хозяина башня разметала на кровавые брызги всех, кто в ней находился. В королевский дворец успело ворваться почти два десятка песочников, и кровавая резня закипела среди изысканных ковров и изящной мебели. Выполнены из редчайших древесных пород. К исходу дня Акзирты ворвались в город, защищавшие стену войска погибли. Потери среди магов были огромны, оставшиеся в живых чародеи находились в беспамятстве от великого измождения. Никогда ранее принцу не доводилось видеть, чтобы лазурный волшебник терял сознание от опустошения всяких сил. Всегда казалось, что мощь этого ранга едва ли не безгранична. Горожане гибли в беспощадных уличных боях, обороняя улицы и собственные дома. Остатки гвардии пробились к королевскому дворцу, туда же свезли всех еще живых волшебников. К полуночи песочники захватили всю дворцовую территорию, прорвались цитадель и отрезали ее от главных дворцовых построек, набившись в подземный ход, соединяющий укрепление с крылом королевских покоев. Принц Зиквид с двумя боевыми магами, едва пришедшими в себя после беспамятства, повел остатки гвардии в безумную контратаку, дабы прорвать окружение и соединиться со сражающимися в цитадели воинами. Этот прорыв он запомнил бы надолго, но вряд ли с сие понятия разумно применять к оставшимся часам, отпущенным его жизнями радиусом искусным, презревшим детей своих завечные грехи и самонадеянную глупость. Сотня гвардейцев-принцев в беспрестанной сечи прорывалась через горы трупов, реки крови и шипения боевых пульсаров, бьющих едва ли не в упор. Смертоносные заклятия продирали коридоры сквозь заполнившие все вокруг тысячи экзирских солдат, и осколки взрывающейся мостовой вкупе с обжигающим пламенем осыпали храбрый отряд, нанося множество мелких ран. Удерживающая щит рука уже не чувствовала сотрясения от сыплющегося града ударов. Вторая рука, непрерывно рубящая мечом, словно налилась свинцом, но пылающая в груди ярость и великая ненависть придавали воинам силы. К цитадели удалось прорваться ценой жизни половины отряда. Внутри укрепления еще сражались защитники, и принц повел их во дворец прямо через заполненный песочниками подземный ход. Боевые маги ударили молниями вдоль тоннеля, прожигая путь, и один из них потерял сознание от изнеможения. Второй зеленый чародей, Леди Илиата, прежде чем рухнуть без памяти, обрушила своды подземного хода, прерывая поток змеиных языков, рвущихся в погоню из цитадели. Дальше пришлось пробиваться силою оружейной стали, унося волшебников на руках. Безумная рубка в полутемном тоннеле, заваленном иссеченными трупами, сколькими от крови, длилась почти час. Потом приближение отряда принца почувствовали во дворце, и навстречу Зигфриту устремился второй отряд гвардии. Несколько сот гзирдов, заполнивших тоннель, вырезали полностью, только тогда удалось выбраться на поверхность. К этому моменту треть воинов принца пали. Вдвое большее количество получили ранения. Целителей, еще стоящих на ногах, осталось всего двое, и оба они полностью иссякли, пока излечивали раненых. Магов не осталось, и ситуация ухудшилась. С рассветом змеиные языки прорвались на первый этаж, и сражение закипело в залах и коридорах. Несколько часов защитники стояли насмерть, после чего большая часть их погибла. И оставшиеся отступили на второй этаж, заустроенные на лестнице баррикады. Песочников с каждым часом становилось все больше. Ухтаны постоянно выводили из боя солдат, рассудок которых покидал дурман зелья Хватфуд. И вместо них появлялись другие, свежие и полные сил. Принц разбил защитников на десятки, которых поочередно отводил в тыл для получаса короткого сна. Но к полудню от воинов неми осталось лишь две неполные сотни, едва державшиеся на ногах. И враги прорвали лестничные баррикады. Король и принц рубились в первых рядах вместе с последними защитниками, отступая в глубь второго этажа. Но воинов оставалось слишком мало, и более сдерживать песочников в широких дворцовых залах было невозможно. Сотни змееязыких врагов захлестнули людей. И король пал под градом ударов. Принц бросился к отцу, но увяз рубки был сбит с ног, пронзенный кинжалом сочленения доспешных пластин. В этот момент в сознание пришел лорд Валад, лазурный чародей, и его появление спасло оставшихся в живых из израненных людей. Могучий маг излил Нокзирдов безжалостные заклятия, разрушая каменными глыбами стены, взрывая молниями колонны. И обрушивая на головы песочников потолки, потоки огня захлестнули залитые кровью залы, и второй этаж запылал, превратившись в один большой костер. Поток змеиных языков приостановился, увязнув пожирающим их пламени, и уцелевшим защитникам удалось отступить в неразрушенное крыло третьего этажа. Короля и принца извлекли из-под груды мертвых тел. Но рана отца оказалась смертельна, и целительные заклятия лишь дали ему возможность прожить на час дольше. Его величество приказал лорду Валату открыть портал в мрачный бастион и направить туда разведчика. Оказалось, что врагов в замке нет, и сотня воинов его гарнизона не сводит глаз с горизонта в ожидании появления неприятеля. Король велел перенести в замок магов и раненых после чего отступить туда и сохранить хоть какие-то осколки королевства Неме. Пока полсотни выживших перетаскивали в портал находящихся без чувств волшебников и неходячих раненых воинов, бушующее на втором этаже пламя стало стихать, и гзирды устремились в атаку. Принц Зигфрид взял десяток гвардейцев и при поддержке лорда Валата преградил им путь в самой узкой части коридора. Лазурный чародей испытывал сильную слабость, но проявил великое мужество и силу воли. Он держался час, на губах его вскипала кровавая пена, взгляд подернулся мутной желтой пеленой, ноги подгибались. Но доблестный маг не поддавался бессилию и продолжал разить заклятиями ненавистных врагов. Что случилось с мужественным героем, принц Зикрид не знал. В какой-то момент песочников вокруг стало столь много что принц не успевал извлекать меч из пронзенных врагов, а щита не хватало, чтобы перекрыть все удары. Сразу несколько кинжалов впилось в тело через стыки в доспехах. Острая боль захлестнула до нельзя утомленное сознание, и Зикрит провалился в кровавое никуда. Очнулся он в мрачном бастионе под воздействием целительных чар. Оказалось, что лорд Валад приказал последнему оставшемуся в живых гвардейцу вынести принца порталом, а сам остался прикрывать его с мечом в руке. Гвардеец получил в спину несколько стрел, но доспехи частично смягчили ущерб, и он все же успел донести принца до затухающей арки. Она погасла немедленно, едва закончилось их перемещение. Зигфрид пролежал в небытии сутки и не остался там навеки лишь благодаря материнскому подарку, зачарованному амулету, изготовленному Великим Калорном двадцать семь лет назад в качестве поздравления по случаю рождения наследника у королевской четы Нимии. Потом начали приходить в себя волшебники, и принцы исцелили. Тогда же он узнал, что его отец, король Нимии, не дожил до излечения наследника престола. Умирая, он завещал сыну сохранить всех, кого только возможно, и возродить Нимию, уповая на то, что зимние холода вышвырнут к зирскую саранчу обратно в пустыню. Поначалу Зигфриду казалось, что шансы воплотить в жизнь сей завет у него есть. Зимой узкоглазые дети Радхаш покинут человеческие земли, ибо не смогут выжить иначе. Следующим летом они наверняка вернутся. Но к тому моменту можно открыть глубокие убежища в карьерах приграничной провинции, где добываются руды и прочие ископаемые. Главное — сохранить магов. Остальное приложится. Кто-нибудь из крестьян должен уцелеть. Не могут же Экзирда убить и изловить 13,5 миллионов немецов целиком. Но реальность оказалась жестока и безжалостна. Три дня назад к мрачной горе подошла армада змейных языков и устремилась на приступ. К тому времени все волшебники были полны сил, раненые излечены и поставлены в строй, и первый штурм был отбит с легкостью. Два лазурных, шестнадцать боевых и полторы сотни иных магов учинили на дороге истинную гиену из пламени и расплавленного камня. Узкая дорога превратилась в море огня, в котором до полуночи тонула беснующаяся толпа змейных языков, изливающая из бесконечного Гзирского океана, расплескавшегося повсюду вокруг горы, сколь только хватало взгляда. Малая ширина дороги позволяла волшебникам экономить силы и вовремя сменять друг друга для отдыха. Так можно было сдерживать осаду множество дней, пока не иссякнут запасы провизии, и гарнизон мрачного бастиона не ослабеет от голода. В полночь военачальник Зиргов осознал это и прекратил посылать своих воинов на верную смерть. Впрочем, принц Зигфрид полагал, что змеи командир не столько бережет солдат, сколько экономит в зельях фатфуд запасы которого наверняка не столь безграничны. Песочники развернули великое множество метательных орудий и принялись обстреливать мрачный бастион. Но изрядная высота горы свела мощь зарядов до ничтожной величины, и сия тактика не принесла к зирдам ожидаемых плодов. Принц уже питал надежду на то, что змеиные языки перейдут к длительной осаде и со временем просто бросят одинокий замок не играющий никакой роли в одержанной ими победы над ними. Но гзиртская злоба оказалась много более велика, нежели он предполагал. Песочники начали рыть подкопы чего никогда ранее не наблюдалось в тактике детей Радхаш. Более того, они приступили к этому с хитростью, скрыв от гарнизона замка свои истинные намерения. На следующий день метательные машины неприятеля Обрушили на придорожные редуты десятки рантабран камня, доставленного из столичных руин. И с наступлением ночи тысячи змеиных языков устремились на штурм. Завязалась огненная битва, под прикрытием которой еще большее количество песочников поднялось вверх по склону и приступило к рытью. До наступления рассвета неприятель отрыл несколько весьма обширных и глубоких ям из которых повел тоннели подкопов к стенам мрачного бастиона. Утром, когда наблюдатели с башен заметили вдали высокие земляные отвалы, возникшие за ночь посреди дороги, не сразу удалось разгадать их истинное предназначение. Гзирды вываливали извлеченный из-под земли грунт перед ямами, насыпав таким образом целый вал массивным бруствером, закрывающий котлованы. Что творилось за ним, разглядеть не представлялось возможным. И поначалу решили, что песочники готовят закрытые позиции для катапульт. Если под покровом ночи змеиные языки перетащат в яму метательное орудие то те окажутся вне досягаемости для магов и лучников. Это серьезно затруднит оборону замка, но не приведет к его гибели. Волшебников в мрачном бастионе много, они справятся с тушением пожаров и отражением ударов крупных камней. Кроме того, идущим на приступ туменам отныне придется сперва преодолевать свой жевал. Когда они сберутся на его вершину, то окажутся, как на ладони перед расчетами болисть замка и залпами арбалетчиков. Истинная опасность обнаружилась лишь сегодня, за несколько часов до рассвета, Пока песочники, взявшие за правило штурмовать замок исключительно ночью, вновь лезли прямо в огонь магических ударов, из подземелья прибежал один из воинов, отряженных на охрану припасов. Он рассказал, что когда настал его черед отдыхать, улегся спать прямо в подземелье, дабы потратить больше времени на сон, нежели передвижение до казармы обратно. Лежа на каменных полах подземелья, он услышал глухой стук. Множеством тихих и слабых потрясений, идущих из недр земли. Воин испугался, решив, что слышит работу гномов, Иссекающих внутри горы свои чертоги. Мрачная гора не была скалиста. Скорее, это земляной холм очень крупных размеров. Каменный массив у нее имелся, но был невелик, И занимал лишь обрывистую часть горы на самой ее вершине, Именно потому пятьсот лет назад здесь выстроили небольшой замок. На полноценную крепость не хватало скалистого фундамента. Если гномы отроют внутри мрачной горы большие пустоты, ее земляная поверхность может не выдержать тяжести крепостной стены и сторожевых башен, отчего рухнет прямо в недра. Воин бросился на доклад Легату, вещая о гномах. Тут все и выяснилось. Песочники направили тысячи своих соплеменников рыть подкопы под мрачный бастион, и за трое суток довели тоннели до фундамента крепостной стены. Оставалось загадкой, как им удалось прорыть столь сложные по своему воплощению ходы, ведь ранее экзирды никогда не занимались земляными работами. Тем не менее, их тоннели не ушли в сторону, не заглубились чрезмерно и не вышли по ошибке слишком близко к поверхности из-за чего могло бы произойти разрушение. Все норы неприятель вывел точно к цели. И принц Зигфрид был уверен, что змеиные языки не сумели бы воплотить подобное без посторонней помощи. Он подозревал во всем участии неких предателей из числа людей. А верховный маг Ингвар считал, что тут не обошлось без некромосов, ибо недаром из Мергии за несколько месяцев до вторжения приходили тревожные слухи. Как бы то ни было. Помешать гзирдам оказалось невозможно. Песочники под землей добрались до крепостной стены, и на рассвете стук их кирок и молотков можно было услышать в любом месте подземелья. Ожидая прорыва во двор замка через подкоп, принц Зигфрид разместил воинов и магов на стенах и башнях, дабы разить выбирающихся из-под земли гзирдов сверху. В замковом дворике остались лишь небольшое количество солдат, в обязанности которой входило своевременно заметить место выхода подкопа на поверхность, указать на него магом и тут же отступить в цитадель. Однако песочники не стали врываться в мрачный бастион. Вместо этого они задумали обрушить крепостную стену и надвратную башню. Осуществить подобное много сложнее, но полученный результат не сравненен по своей эффективности. И это еще раз доказывало, что песочники руководствуются не собственным умом. Принц, инстинктивно держась за башенный зубец, разглядывал кзирскую армаду. Ухтаны уже разразились истошным визгом, в вопя команды, и грязно-желтые лужи туменов пришли в движение, заползая на склон мрачной горы. «Ваше Высочество, позвольте, я обижу вас веревкой!» Один из телохранителей Зигфрида принялся завязывать канат на поясе принца. И он узнал в нем того гвардейца, что на руках вынес его через портальную арку королевского дворца. «Прошу вас спуститься вниз как можно скорее. Башня не простоит долго. Оседание почвы продолжается. Крион увеличивается». «В первую очередь спасайте лазурных и боевых магов», — отмахнулся Зигфрид, возвращаясь к наблюдению за кзирдами. «Без чародеев мы не продержимся и до полудня». «Они уже на земле и спешат в цитадели». Не отступал телохранитель. «Мы сняли все тросы с баллисты, сейчас опускаем вниз целителей. Ваше высочество, умоляю, не медлите! не Нимия не может потерять всю королевскую семью!» «Король без королевства!» Мрачно усмехнулся принц. «Серьезно, суть жалкое зрелище!» «Мы потеряли не Нимию, воин. Что в сравнении с этим потеря правящей династии? Ничтожная мелочь. Недостойная пиролидописца». Спускайте всех магов, я желаю сойти с этой башни на землю последним, если таковое будет угодно Мирадису Искусному. Телоохранитель туже затянул узел на поясе Зигфрида и удалился к краю покосившейся башни, разматывая за собою трос. Веревку закрепили на уключении баллисты, и Зигфрид вновь бросил взгляд на кзирские полчища. А их хватфуд-песочники бежали вверх по дороге изо всех сил, не ощущая утомления вопя и размахивая кривыми саблями. Они не взялись с собой штурмовых лестниц, ибо знали, что теперь таковы и ни к чему. Легат гарнизона мрачного бастиона сообщил, что истина монолитная скала имеется только в основании цитадели. Сие означает, что обороняться теперь можно только там. Остальные постройки змеиные языки рано или поздно обрушат. Вряд ли они смогут выдолбить скальный фундамент цитадели до состояния, когда рухнет и сама цитадель это невообразимо, но численность песочников столь неисчислима и если им действительно помогают некромосы то они не успокоятся пока не погубят всех а особенно дети радхаш жаждут смерти волшебников ибо трепещут перед магией и ненавидят ее пора ваше высочество окликнул его телохранитель Нас только двое на башне ззифрит отвернулся от зубцов и направился к нему Вскоре экзиды начнут сбираться на земляной вал, что закрывает подкопные ямы. И к этому моменту нужно выстроить надежную оборону цитадели. Что-то еще можно сделать. Дистанция заклятий боевых магов позволяет. Каменная площадка под ногами дрогнула и резко просела, сбивая принца с ног. Западная половина башни, отделенная от восточной трещиной, громко захрустела и с грохотом обрушилась. Вздымая в воздух потоки пыли из земляного крошева, восточная часть начала плавно заваливаться туда же, и Зигфрида потащила к обрыву. Баллиста, к которой он был привязан, поползла следом. «Канат!» — скричал телохранитель, цепляясь за башенный зубец. «Держите за канат!» Он оттолкнулся ногами, прыжком преодолевая расстояние до баллисты, выхватил меч и отсек от нее привязанный к принцу канат. Крепко схватив веревку, воин отпрыгнул к другой стороне башни, пролез между зубцами и свалился вниз, повисая на канате. Под тяжестью его веса Зигфрида потянуло в обратную сторону, и он избежал падения с башни, в последний миг разминувшись со сползающей на него баллистой. Метательная машина рухнула вниз, за ней посыпались заряды, лопаты и бочки с водой и с землей, приготовленные для тушения пожаров. Кренящаяся половина башни надломилась, начала падать, но уперлась в уже обрушившиеся обломки. Принца вышвырнула за борт, и он повис на канате, перевившемся через крепостной зубец. Уцепившийся за другой конец троса телохранитель висел неподалеку. Его руки медленно проскальзывали по канату, из-за чего он рисковал выпустить его, и воин пытался обмотать вокруг доспешной перчатки остатки веревки. «Прыгайте, ваше высочество!» Снизу раздался крик, и Зигфрид увидел, как гвардейцы спешно растягивают внизу кусок толстой портьеры. «Башня сейчас развалится и погребет вас под собой!» Принц разжал руки и полетел вниз, надеясь, что гвардейцы смогут поймать их обоих. Но портьера оказалась слишком узка для двоих, и телохранитель упал на усыпанную обломками поверхность замкового двора. Его подхватили на руки и унесли в цитадель. «Передайте целителям мое повеление!» Принц Зигфрид подозвал к себе легата. «Они должны сделать все возможное, дабы этот воин остался жив и невредим. Он второй раз спасает мне жизнь». Оборону цитадели организовали быстро. Ее размеры были слишком малы для тактических изысков. На самом ее верху, на открытой обзорной площадке, выставили коробку из щитоносцев, под прикрытием которой, сменяя друг друга, должны были творить чары лазурные маги. Там же разместили четверых боевых чародеев и десяток целителей, а остальные защитники заняли места внутри цитадели у бойниц, а также у емкостей с водой и песком, дабы тушить пожары самостоятельно и тем самым сберегать силы волшебников. Долго ожидать не пришлось. Едва Акзирды появились на вершине земляного вала, верховный маг Ингвар зажег на его вершине стену огня превращая множество змейных языков в пылающие факелы, и вражеская атака захлебнулась. Но передышка оказалась мимолетной. Сразу в нескольких местах замкового дворика мостовая обрушилась, оседая во вражеские подкопы. И из подземных тоннелей хлынули сотни песочников, Боевые маги ударили заклятиями, стремясь ликвидировать прорыв, и дворик захлестнули потоки пламени, вверх повалили клубы дыма, видимость стала ухудшаться, и в тот же момент неприятель возобновил наземную атаку, целители плели заклятие очищения, избавляя защитников от опасности удушья, но вздымающиеся снизу клубы дыма становились все и массивнее». Вскоре обзор сократился настолько, что разглядеть земляной вал стало невозможно. — Я не вижу насыпи! — вскричал лорд Ингвар. — Очищение не в силах пробить обзорный коридор на столь дальнее расстояние. Откуда столько дыма? Заклятиями подошков лигили с фуражом. — В нет лошадей, фуража! Легат мрачного бастиона высунулся из -за крепостных зубцов, глядя вниз, и тут же отпрянул в камень зубцов, где воин был только что. Ударил одежу на стрел. — Это кзирды! Они жгут мокрая сена там, внизу, и разбрасывают его по двору! — Неприятель желает лишить нас обзора. Принц Зигфрид устремился к люку. — Лорд Ингвар, удерживайте песочников так далеко от замка, насколько сие окажется в наших силах. Он бегом спустился по узкой лестнице и оказался внутри цитадели. — Все за мной во двор! Войны, стену щитов вокруг магов! Мы должны обрушить подземные ходы, иначе цитадель не удержать. Но выйти наружу удалось не сразу. Едва входные ворота распахнулись. Внутрь хлынуло огромное количество змейных языков. Первый этаж цитадели мгновенно оказался охвачен кровавой резней, и принцу пришлось бросить в бой всех магов. Красные чародеи поражали врага заклятиями. Боевые маги били молниями. Целители поддерживали воинов а желтые волшебники тушили ежесекундно вспыхивающие пожары. Распространение врагов по цитадели удалось остановить, но в распахнутые ворота врывались все новые и новые отряды песочников, и защитники не успевали уничтожать всех. Только благодаря участию лорда Вигдора, второго лазурного чародея, цитадель смогли очистить от гзирдов. Вигдор наложил оцепенение на измеязыких воинов очередного тумена, врывающегося в ворота, и несколько десятков песочников застыли прямо между дверных створ, затыкая собою проход, пока защитники уничтожили заполнивших первый этаж врагов. Лазурный чародей несколько раз накладывал оцепенение, удерживая живую пробку, в которую снаружи уже летели потоки стрел. А дурманенные экзирды не жалели своих, и посылали спрессованный воздух сотни метательных снарядов. Оцепенение таяло, но лорд Вигдор был на чеку и неизменно освежал заклятие. Ворвавшиеся враги были перебиты, оцепенение снято, и в проем вороту стремились боевые пульсары, насквозь прожигая песочников, теряющих равновесие от неожиданного обретения свободы. Снаружи загремели взрывы, заглушая истошный визг зирдов, И принц Зигфрид повел воинов в контратаку. Вырвавшись во двор, он понял, что территория его переполнена неприятелем. «Лорд Вигдор!» Принц отпрыгнул от рассекающих воздух сабельных клинков и отработанным движением встроился в стену щитов, спешно разворачивающейся у цитадели. «Зажигайте огненный смерч, иначе нам никогда не обрушить выходов подкопов! Выжигайте двор!» «Расстояние слишком мало, ваше высочество!» — воскликнул лазурный маг. «Жар будет нестерпим! Мы можем получить смертельные ожоги!» «Зажигайте же!» Стена щитов приняла на себя густой поток стрел, и воины нанесли слитный удар мечами, разрубая передовой ряд змеязыких врагов. «Пока подкопы не провели прямо нам под ноги, всем волшебникам сосредоточиться на исцелении, боевым магам взрывать подземные ходы!» Лазурный чародей зашептал заклинание, воздев руки перед собой. И на окраине замкового дворика, у самой стены, вспыхнула огненная воронка. Завывающий пламенем смерч пополз по двору, пожирая вопящих от жуткой боли к зирдов. И воздух быстро нагрелся до обжигающей температуры. Зигфрид торопливо зажмурился и почувствовал, как нестерпимый жар вгрызается в кожу лица и истлевает брови с ресницами. — Войны, закрыть глаза! — закричал он. — Стене щитов на колено! И тут же умолк, ощущая боль в обожженных дыхательных путях. Он осел на колено, отгораживаясь от нестерпимого жара щитом, и услышал, как рядом с ним падает наземь облаченная в броню тела. Несколько ударов сердца, ужасающе высокая температура раскалившегося шлема, пожирала кожу на его лице, доспех будто пылал, облитый извергающейся лавой, и Зигфрид хрипел от боли, потеряв чувство реальности. Потом температура резко упала, и мучительное безумие отступило. Впереди грянули взрывы, и принц открыл глаза, невольно захрипев от охватившей обожженные веки острой рези. Теплая волна целительной энергии заструилась по коже, притупляя боль. И зрение прояснилось. Двор был устлан обугленными трупами. Огненный смерть сместился за развалины крепостной стены. Вставшие заметными отверстия подкопов летали боевые пульсары, разрывая кишащих внутри песочников и обрушивая своды. Половина его воинов лежала без сознания. Остальные, превозмогая боль, пытались сомкнуть ряды и восстановить монолитность стены щитов. Пространство вокруг было укрыто от огня волшебными заклятиями и целители торопились поднять на ноги раненых. «Катапульты!» Сверху с обзорной площадки цитадели донесся протяжный крик. «В укрытие!» Принц поднял голову и увидел целое море пылающих метательных снарядов, падающие на замок. «Раненых внутрь!» — закричал он, поднимаясь на ноги. «Воинам сплотиться вокруг целителей!» Стена щитов распалась, солдаты подхватывали раненых соратников и спешно оттаскивали их в цитадель. Лорд Вигдор прекратил поддерживать огненный смерч и встретил низвергающийся на замковый дворик снаряды оцепенения. Несколько боевых магов ассистировали ему, расширяя область охвата заклятия, и прямого удара удалось избежать. Но остальной поток зарядов врезался в заваленную дымящимися трупами мостовую, разлетаясь на брызги, и принц Зигфрид понял, что по мрачному бастиону ударили не камнями, а мешками с подожженным сырым сеном, пропитанным горючим маслом. Источающая густой едкий дым трава разлетелась по замковому дворику, и все вокруг вновь затянуло изыми клубами. «Хады!» — вскричал Зигфрид разрушайте все ходы пока есть возможность маги бросились дымгося пылающие мешки и шепча заклинания очищения то тут то там в едких клубах образовывались чистые области и кашляющие от удушья волшебники стремились сбежать в них продолжая оттуда разыскивать выходы подкопов в дыму засверкали вспышки заклятий грянули взрывы но с вершины цитадели раздался второй крик предупреждающий о приближении следующего залпа Предчувствие беды вспыхнуло в сердце принца, и он, что есть силы, прокричал приказ всем немедленно бежать в цитадель. Все бросились внутрь, и на мостовую посыпались каменные волны, пробивая в ней широкие дыры и раскалывая брусчатку на фонтаны осколков. Лорд Вигдор в густом дыму выстоял оцепенение цепенения наугад, защищая входные ворота, но нескольких человек накрыло осколками снарядов, разлетающихся от мостовой. Их удалось тащить внутрь благодаря исключительному везению, и в тот же миг вдали послышался многоголосный гзирский вопль. Песочники снова шли на приступ. «Запереть ворота!» Принц Зигфрид сорвал с головы шлем, подставляя оранжевую магу, покрытое волдырями ожогов лицо. «В дыму под градом камней нам не удержать врага!» Песочники изрядно поумнели и прибавили в хитрости с момента последней войны. От вылазок придется отказаться. «Будем держаться здесь. Легат, как только целители излечат раненых, начинайте выстраивать баррикады. Ими должно перегородить все пространство за воротами. Когда гзирды разобьют входные створы, их путь внутрь цитадели не будет легким». Излечивающие заклятия сняли боль, устраняя последствия ожогов, и принц зашел на обзорную площадку. Сразу стало понятно, что положение дел в скором времени сложится угрожающее. Гзирды, вероятно, еще с ночи перетаскивали свои катапульты к мрачному бастиону, укрывая их от глаз защитников за земляным валом. Неприятель сосредоточил их там изрядное количество. И теперь метательные машины засыпали замок потоками зарядов, чередуя источающие дым мешки с сеном и каменные залпы. Еще большее количество катапульт, не уместившихся на склоне горы за земляным валом, затащили столь высоко, насколько смогли, И теперь эти метательные устройства запускали в сторону мрачного бастиона пылающие тюки. Они бесконечным дождем осыпались между замком и валом, превратив место падения в сплошной океан густого дыма. Дымное море быстро заполняло окружающее цитадель пространства. И непрерывно сыплющиеся сверху новые дымящиеся мешки усиливали зловонную завесу. Из-за плотного задымления маги почти не видели целей и были вынуждены бить заклятиями наугад, перенеся атаки с земляного вала к развалинам стен замка. Милорд, принц Зигфрид приблизился к верховному магу, плетущему заклятие оцепенения навстречу очередному каменному потоку, падающему на цитадель. Возможно ли очистить от дыма хотя бы какую-то часть подступов к замку? Он указал на мелькающих в сизых клубах песочников с обмотанными мокрым тряпьем лицом. «Иначе неприятель под прикрытием дыма подойдет к нам вплотную!» «Я вызову бурю!» Лорд Ингвард торопливо сплел заклятие оцепенения, останавливая очередной поток метательных зарядов, низвергающийся на цитадель. Стремительно падающие сверху камни замерли, останавливаясь в воздухе. Но общая площадь, охваченная оцепенением, была много меньше ширины обрушившегося каменного моря. И сотни волнов ударили в землю вокруг цитадели. Ввысь взлетели фонтаны каменного и земляного крошева. И верховный маг ними зашептал следующее заклинание. Его пентаграмма силы вспыхнула яркой лазурью. И с вершины цитадели в расширяющееся дымное море ударил завывающий поток воздуха. Воздушные массы принялись рвать едкую зловонную завесу на куски, сдувая ее прочь от замка и воздух заполнился хаотично мечущейся соломой. Гзиртская атака захлебнулась, столкнувшись с ветром изрядной силы, и песочники попадали на наземь, дабы не бить сбитыми с ног и вышвырнутыми с горы воздушными потоками. «Они упрямо ползут вперед!» Зло скривился Верховный Маг, разглядывая обнажившуюся поверхность земли, облепленную ползущими змеиными языками. «И даже разлетающиеся трупы им не помеха!» едува ударит буря я ударю стеной огня до наступления темноты мы удержим неприятеля но далее станет много сложнее волшебный порошок заканчивается завтра пентаграммы силы будет отсыпать нечем и мощь заклятий упадет катапульты раздался привычный окрик наблюдателя и лорд ингуровной зашептал чародейскую формулу развалины мрачного бастиона накрыло дождем из пылающих тюков и завывающая буря принялась рвать их на части, сметая прочь охапкой дымящейся соломы. Принц Зигфрид подавил тяжелый вздох. Остается надеяться, что маги смогут сражаться в таком режиме сколь угодно долго. Смены для отдыха среди них распределены, запасы волшебного порошка иссякают, но совокупной силы чародеев должно хватить. Вот только запасы провизии в замке совсем невелики. Голод начнется прежде, чем змеиным языкам надоест осада. Если надоест. «Ваше Высочество!» На обзорную площадку взошел легат гарнизона замка. «В подземелье слышен стук кирок. Кзирды ведут подкопы к фундаменту цитадели. Судя по шуму, ходы залегают в двух саженях от поверхности. Грунты там весьма каменисты, и потому звуки ударов разносятся далеко и отчетливо. На подобной глубине нам не дотянуться до них заклятиями». Стоящий в пентаграмме силы неподалеку боевой маг с досадою поморщился. «Воистину, Мирадис искусный отвернулся от нас!» Атака через подкопы в центре замкового двора была отвлекающим маневром. Зигфрид недовольно сжал кулаки. Змеиные языки поумнели внезапно и подозрительно быстро. «Как жаль, что вызвать землетрясение не в наших возможностях!» «Сие заклинание принадлежит к фиолетовому рангу!» Покачал головой верховный маг. «Однако боюсь, что землетрясение, устроенное на вершине горы, может погубить нас всех». «Обрушить мрачную гору на Кзирские полщища — сию суть не самая бесполезная гибель», — усмехнулся принц. «Легат, подготовьте воинов кирки лопаты. Будем копать встречные ходы, дабы перехватить песочников. Если допустить их к фундаменту, Они обрушат цитадель, там сплошная скала изрядной прочности, но с них станется, каждый отколет по малому кусочку, и на месте горы образуется котлован. Ступайте, как только землекопы будут собраны, спускайтесь в подземелье, ломайте стену и начинайте рыть. Если мирадис искусный сжалится над нами, то нам удастся прокопаться к врагам прежде, нежели они достигнут фундамента. Ослабевающая буря ушла от цитадели дальше к земляному валу. И лорд Ингвар зажег стену огня. Огненная феерия взметнулась ввысь посреди ползущих гзирских туменов, и воздух огласился сотнями душераздирающих воплей. Лазурный чародей трансформировал стену огня в волну пламени и толкнул ее вперед, заставляя пожирать змеи языкую массу. Множество песочников изжарилось мгновенно. Ближайшие когненные гиени гиене гзирды вспыхивали, подобно факелам, от ужасной температуры. Остальные начали исполненное визгом отступление. Они откатятся за земляной валы соберутся вновь. Верховный маг переводил взгляд с бегущих врагов на небо, ожидая подлета очередного моря метательных зарядов. За ним враги недосягаемы для... Он осекся и развернулся к принцу. «Портал! Я чувствую арку портала! Она ожила! Кто-то прибывает замок! Неужели кому-то...» «Кроме нас удалось выжить!» или это враги?» — хмуро изрек Зигфрид, устремляясь к люку. «После экзирдских тактических изысков я не удивлюсь этому. Гвардеец!» Он обернулся к сопровождающему его телохранителям. «Зовите лорда Вигдора и пятерых боевых магов, пускай немедленно следуют к зале портала». Воин поспешил вниз, и принц пустился следом. Но едва он достиг нужного этажа, как ему навстречу выбежали трое до испуганных солдат. — Орки! — выдохнул один из них. — Орки напали на цитадель! Они выходят из портальной арки! — Всех сюда! — воскликнул Зигфрид. — Бегите же! Будите отдыхающих! Зовите верховного мага! Спустя минуту принц был уже у дверей залы портала во главе двух десятков гвардейцев, и каждое мгновение к ним присоединялись маги и войны. Повинуясь его жесту, телохранители с разбега уперлись в высокие массивные дверные створы и распахнули их Зигфрид с обнаженным мечом наготове ворвался в залу и остановился от неожиданности у дверей перепуганный насмерть стоял дежурный боевой маг и отчаянно искороговоркой шептал заклятие в другой части помещения у светящейся портальной арки стоял десяток могучих орков закованных в броню с головы до ног Подле них лежали обезоруженные охранники. Впереди возвышался совершенно исполинских размеров клыкастый гигант. Сей громадный орк играючи поигрывал Харардаром и с неприкрытым сожалением на лице взирал на боевого мага. Тем временем волшебник дочитал заклинания, и с его рук сорвался боевой пульсар. С смертоносной энергии огромной силы ударил в орка и... Бесследно растворился в тусклой черноте мерцания зачарованных доспехов. — И вновь у тебя не получилось, человек! — участливо прорычал урк Говорю же, отсыпь пентаграммку-то! Я подожду! Он перевел взгляд на вбежавшего за принцем верховного мага. — А вот еще кто-то в мантии! Не желаешь поупражняться в волшебном искусстве, волшебник? он замахнулся харардаром. И взревел боевой клич. От неожиданности лазурный чародей едва не потерял равновесие. Останавливаясь, ухватился за плечо принца и тут же выбросил руки в сторону врага, произнося мощнейшее заклинание. Ослепительно блеснула вспышка великой молнии, и корявые ветви разряда вонзились сразу во всех орских воинов. В воздухе запахло озоном, от громкого треска звенело в ушах. Но орки стояли, как ни в чем не бывало. Лорд Ингвар опешил и подался вперед, вглядываясь в цвет зачарованной орбской брони. И глаза его расширились от крайнего изумления. Возглавляющий зеленокожих гигантов Исполин захохотал и довольно произнес что-то на орском оборачиваясь назад. «Испытания прошли успешно!» Гронг неотразимый удар светился от счастья. «Не пробивает!» «Можете выходить!» «Трэрк! А это точно лазурный маг!» «Точно!» Трэрк вышел из-за спин могучих орбских воинов и бросил взгляд на застывших на месте ничего не понимающих людей. «Причем верховный, сильнее в Ними никого нет. А вообще ты мог бы попросить испытать чары кого-нибудь из авлийских близнецов, а немного более могучих». «Нет!» — Гронк отмахнулся огромной ручищей. «Они из вежливости будут бить слабо, побояться причинить урон. Тут был нужен кто-то такой, чтобы лупил от души, как в последний раз». «Я рад, что тебе понравилось». Трерк подумал, что неизвестно, как лазурный. Но вот боевой маг точно едва не умер от сердечного приступа. Шутка ли увидеть непробиваемых орков? Да еще во время Гзирской осады. Хорошо, что они не взяли с собой девчонку». Та была бы в шоке от столь циничного издевательства над несчастным чародеем. Мое имя — Трерк Огненный Смерч. Он обернулся к обескураженным людям, переходя на их язык. Я — шаман клана дробящего кулака. И по совместительству король — король Лидоний. громко ухмыльнулся, также переходя на человеческий. — У каждого есть недостатки, — вздохнул Трерк. — Что с этим поделаешь? Он философски пожал плечами и продолжил. Я говорю от имени Совета Свободных Кланов Ругадара, у меня есть предложение ко всем еще живым магам Ними, остальных людей оно также касается.